Глава тридцать седьмая «Как мило с твоей стороны принять меня так рано», — сказала Джилли своему мастеру Дебби, когда ей принесли чашку чая. Мне следовало заняться волосами раньше, но я как-то упустила это из виду. «Всё в порядке», — ответила та. «Я не против начинать с позаранку, ведь работаю на дому, а тебе определённо повезло с погодой». «Это верно. Мы-то думали, что будет холодно и дождливо, А теперь я думаю, обогреватели не понадобятся. В наши дни погода непредсказуемая круглый год. Итак, что делаем? Просто помоем мы высушим феном? «Да, пожалуйста». Джилли откинулась на спинку кресла, чтобы насладиться процессом мытья головы. Ночью я не могла сомкнуть глаз. И, разумеется, около половины шестого провалилась в глубокий сон. «О, это ужасно. Но сейчас ты чувствуешь себя хорошо?» Джилли кивнула, когда умелые руки Дебби помассировали ей голову, и напряжение прошло. «Я в порядке». «Знаешь, когда говорят «в порядке», это всегда означает прямо противоположное». «Нет, я действительно в порядке», — рассмеялась Джилли. Она скрестила пальцы под пелериной. Ей очень хотелось поделиться с Дебби, она знала, что та будет мудрой и непредвзятой слушательницей. Но Джилли казалась, что если не говорить о нежелании Мартина принять Уильяма, то тогда сам факт станет менее реальным. Кроме того, сегодня она была бессильна повлиять на это. «Ну, так расскажи мне об Уильяме», — сказала Дебби, когда Джилли отошла от раковины и встала перед зеркалом. «Он славный, спокойный, но с авантюрной жилкой». «Что ты имеешь в виду? Или мне не следует спрашивать?» Джилли совершенствовала свой смех. Я абсолютно счастлива и решила опробовать его сейчас. Он взял меня с собой полетать на планере, и мне понравилось. Дебби была впечатлена. «Ничего себе, Джилли!» — она замялась. «Может, сзади снять немного? Смотрится тяжеловато». Джилли наслаждалась тем, какой эффект производила на окружающих известие о её увлечении планеризмом. Она даже подумала купить байкерскую куртку и мотоштаны и рассказывать всем, что у неё есть Харлей. Тогда её репутация приличной леди окончательно полетит ко всем чертям. Вернувшись домой с новой прической и потому чувствуя себя гораздо лучше, Джилли пошла поздороваться с официантами, которые приехали в её отсутствие. За главного у них был Франко из итальянского винного бара возле дома Уильяма, Как истинный итальянец, он отвешивал комплименты и выражал восторги по поводу всего, что видел. Удостоверившись в том, что все горячие блюда будут поданы горячими, а холодные — холодными, а не комнатной температуры, Джилли согласилась ознакомиться с содержимым фургончика Франка. Там оказались мясные деликатесы, которые просвечивали насквозь, настолько тонко они были нарезаны, а ещё... Фаршированные артишоки, похожие на розочки, и рулетики из кабачков с начинкой из кедровых орешков, панировочных сухарей, пармезана и тимьяна. Всё это ей поведал Франко. Фаршированные цветки кабачков были настолько бесподобными, что есть их казалось почти преступлением. Зато при взгляде на противне запеканка из баклажанов и пармезана Лазаньи и чего-то ещё трудноопределимого, но восхитительного на вид, начинали течь слюнки. «Всё будет подано так, как следует», — сказал Франко. «Официанты будут наполнять бокалы, подавать воду и безалкогольные напитки. Всё будет безупречно». «Я так рада». «Ради Уильяма мы разобьёмся в лепёшку, он прекрасный человек». В дополнение ко всему вышеперечисленному имелся салат и жареная спаржа перед которыми не устояли бы строгие веганы и поборники здорового питания вроде Крисиды, если она всё же придёт. «Всё выглядит потрясающе», — сказала Джилли. «Большое спасибо». «Как я уже сказал, всё это ради Уильяма. Однажды он помог нам, когда мы были в беде, а сейчас у него красивая подруга. Мы готовы постараться и ради неё тоже». Он воспользовался моментом и поцеловал ей руку. Джилли вернулась в дом с пылающими щеками, хоря себя за то, что комплимент ей польстил. Ранка, наверное, говорила это всем женщинам, а она себя. Теперь пришло время заняться букетами для столов. Джилли ходила по саду с секаторами и ведром воды, а по пятам за ней плёлся рассерженный Улис, которого уже неоднократно выдворяли из фургона с провизией, и тут она поймала себя на мысли, что взволнована. Больше всего она ждала встречи с Уильямом, Он позвонил, когда она была ещё в постели, и они мило поболтали. К сожалению, он сказал, что сможет приехать лишь к самому началу вечеринки. Но её это не огорчило, поскольку она привыкла справляться с делами самостоятельно. Отрезая и обрывая лишние листья, она сопротивлялась холодку на сердце, напоминавшему о том, что Мартин был настроен против. Но она знала, что не уступит. Она тоже имела право на счастье. Он справится. Он уже взрослый и в конце концов поймёт, что мать может быть счастлива с другим мужчиной. Джили оставила цветы в тёмном сарае напитываться водой. Всё же их следовало срезать накануне вечером, а потом пошла в душ. Когда Хелена приедет помочь с букетами, она уже будет готова. Душ с любимым медовым мылом подбодрил её, и она натянула старую удобную одежду. В ней она всегда чувствовала себя комфортно. Наряд, который они с Хеленой выбрали накануне, висел на дверце шкафа. Она не осмеливалась его разглядывать на случай, чтобы не передумать, и не пришлось начинать всё заново. Джелли вспомнила, как удивилась Хелена её нежеланию покупать обновки, и рассмеялась, кто бы говорил. Как известно, Хелена сама со скрипом покупала новую одежду. Она закончила наносить макияж, когда приехала дочь. «Ты наверху? А я заскочила помочь с цветами!» Хелена побежала вверх по лестнице. «Ой, джинсы и старая льняная рубашка!» Я думала, вопрос с твоим нарядом мы вчера решили, хотя глава выглядит хорошо. Спасибо. Не буду же я заниматься цветами в парадном виде. Давайте выпьем кофе и примемся за цветы. Время идёт. Когда на каждом столе стояли цветы, а большие композиции подверглись корректировке, не всё выглядело настолько безупречно, как следовало бы. Хелена и Джилли огляделись по сторонам. «Именно такую свадьбу мне и хотелось бы», — сказала Хелена. «Да, но это лишь в том случае, если свадьба будет камерной», — терпеливо напомнила ей Джилли. Мгновение спустя Хелена сказала, «Главное, чтобы здесь, даже если она будет не настолько камерной. Уж как-нибудь поместимся». Отправляясь переодеваться, Джилли поняла, что Хелена не стремится к большой свадьбе, но ей хотелось, чтобы у матери было всё, чего та желала для дочери». Джилли была тронута и знала, как ей повезло, что у них такое взаимопонимание. Их связали испытания, и именно поэтому такой привязанности между ней и Мартином не было. Джилли поправляла волосы и подбирала серьги, а между тем внутри она чувствовала тревогу. Должно быть, это был страх сцены. И тут до её слуха донёсся скрип входной двери. Она вышла на лестничную площадку и прислушалась. Наверное, это был постоялец, которого она забыла отменить — или один из сотрудников Франка. Маловероятно, что в дом забрался грабитель, но она сочла нужным спуститься и проверить. Она была на полпути вниз, когда увидела мужчину, который, стояк к ней спиной, смотрел журнал регистрации гостей. На нижней ступеньке она поняла, что это был не грабитель, а гораздо хуже. Это был Лео. Он обернулся на звук её шагов, и, приглядевшись к нему, она поняла, что он очень пьян. Она вздохнула, ей следовало быть предельно осторожной. «Говорят, у тебя вечеринка?» «Да, но я не приглашала тебя, Лео». «Разумеется, потому что ты празднуешь со своим новым избранником». «Его зовут Уильям», — спокойно сказала она, понизив голос, и надеясь, что он тоже сбавит тон. «Да знаю я, как его зовут. Он твой бухгалтер. А он в курсе, что ты нас обоих одновременно держала на поводке». «Это не так, Лео. А теперь, пожалуйста, уходи». «Нет. Ты, наверное, думаешь, что все будут плясать под твою дудку, но ты ошибаешься». «Я приглашаю в свой дом кого хочу. А тебе тут не место, поэтому, пожалуйста, уходи». «Это твой дом? Или это наследство твоих детей?» «Ты пьян, Лео. Ты несёшь вздор». Судя по его словам, Информацию о вечеринке он получил из определенного источника. Об этом ему сказал Мартин в силу своих причин, вероятно, созла. Вовсе не вздор, я просто не настолько умный по жизни, как ты, да? Увидела выгоду и ухватилась за нее, решила, что лучше сожительствовать за нуды счетоводом, чем со мной. Женщина моя милая, меня не бросают, это я их бросаю. Он направился к ней. Теперь Джелли стало по-настоящему страшно. Время было раннее, никого из тех, кто мог бы войти в дом, пока не было. И Уильям сказал, что приедет к самому началу вечеринки. Лео держался агрессивно, был зол и обижен. Ей вдруг пришло в голову, что он может попытаться её изнасиловать. Она отмахнулась от этой мысли. Она была довольно крепкой женщиной и могла дать отпор или сбежать. Она попятилась в сторону гостиной. Двустворчатые двери в сад были открыты. Оказавшись в гостиной, она сможет попасть наружу. «Ты, шлюха, ты в корсе?» Он надвигался на неё. Прежде чем она добралась до двери в гостиную, он выбросил вперёд руку и схватил её за плечо. Она зажмурилась, не желая видеть его приближающуюся физиономию. Во рту у неё пересохло, мозг отключился. Затем внезапно он отпрянул назад, послышался шум и грохот. Открыв глаза, Джили увидела Лео, распластанного на полу. «А теперь проваливай», — велел Уильям. Он подошёл к Лео и помог ему подняться. «О, Боже, он пьян. Ему нельзя за руль». «Я позвоню Хелене. Джага поможет, я уверена. Такси отказываются возить пьяных». «Я в полном порядке», — вскричал Лео. Он был в ярости, но заметно лучше владел собой. «Я сварю ему кофе», — сказала Джилли, радуясь поводу уйти. На кухне она нашла телефон и позвонила Хелене. «Дорогая Джага дома. Здесь Лео, и он пьян. Нужно срочно выдворить его отсюда». Она помолчала. Уильям врезал ему. «О, Боже!» — воскликнула Хелена, крайне впечатлённая. «Сейчас позову Джага. Он в душе, но раз такое дело, он выйдет». Вскоре после этого Джага сказал. «Привет, Джили. Чем могу помочь?» «Ты не мог бы приехать и увезти Лео. Уильям мог бы сам, но между нами я бы предпочла, чтобы это сделал кто-нибудь моложе и крепче, вроде тебя». Кроме того, если ты немного опоздаешь на вечеринку, это не критично. Уже еду, без проблем. Ирина снова взяла телефон. «Он такой милый», — вздохнула Джили. «Я испеку ему торт или что-то в этом роде». Не переживай, мамочка, он любит помогать. Но торт он тоже любит. Джили заварила крепкий растворимый кофе и направилась с чашкой в вестибюль. Лео сидел в кресле, а над ним возвышался Уильям. «Вот кофе. Давай-ка выпей Лео». «Я отвезу его домой», — сказал Уильям. «Нет нужды», — быстро отозвалась Джилли. «Джага уже в пути». Она вдруг разом ослабела, ощутила дрожь и, поспешив на кухню, села и принялась глубоко дышать. Только теперь она осознала, что всё чудом обошлось. Слава богу, Уильям приехал раньше, чем собирался. Некоторое время спустя она пришла в себя. Наконец, судя по звукам, приехал Джага. А затем в кухню вошёл Уильям. Джилли поднялась и упала в его объятия. «О, Боже, как я благодарна, что ты спас меня! Я так нуждалась в помощи!» Она с ужасом поняла, что вот-вот расплачется, а этого допустить было никак нельзя, потому что она так замечательно накрасилась. «Само собой, моя дорогая, я всегда приду на помощь. Иначе какой смысл мне быть в твоей жизни?» — сказал он, обнимая её и шепча ей в волосы. «Ради тебя я готов в огонь и в воду». Он сделал паузу. Хотя, нужно сказать, Битя оказалось больнее, чем я думал. Джилли мгновенно переключилась в режим заботы и опеки. «Уильям, живо за мной вниз, в ванную комнату. Там есть арника, пластыри и всё прочее». «Вряд ли мне нужен пластырь». «Если ты сломал палец, его следует перебинтовать к соседнему». «Я точно ничего не сломал», — сказал Уильям, следуя за Джилли. «Дай посмотрю». Крошечной ванной он позволил приложить себе арнику, после чего спросил. «Мы успеем выпить кофе до прихода гостей». «Конечно. Ты, слава богу, приехал рано». «Знаю и очень этому рад». Разобрался с задачей быстрее, чем ожидал. «Что за задача? Что-то увлекательное?» Полюбопытствовать жили. «Едва ли. Я же бухгалтер зануда». Она рассмеялась, весь её страх прошёл. «Обожаю бухгалтеров зануд», — сказала она и поцеловала его. Там и нашла их Хелена. «А что, вечеринка будет тут? Жаль, меня не известили». Джилли рассмеялась, скрывая смущение. «Нет, здесь нет места для оркестра». Теперь Хелена действительно выглядела сбитой с толку. «Вы что, пригласили музыкальную группу?» «Да нет, это образно говоря», — сказала Джилли. «Ну что, позажигаем?» «Вау! Мама, ты меня пугаешь!» «И меня?» — сказал Уильям. «Быстро пьём кофе и бежим встречать гостей». Джилли бросила взгляд на часы. «Пожалуй, нужно откупорить шампанское». «Я за!» — воскликнула Хелена. «Сейчас принесу». Она достала из холодильника одну из бутылок, которые Джилли припасла на потом, наполнила бокалы и сказала. «Я хочу услышать историю о том, как Уильям уложил Лео. Жаль, что я это не видела». «Боюсь, в тот момент я зажмурилась», — призналась Джилли. Оно и к лучшему. Это выглядело очень неэлегантно, совсем не похоже на то, что показывают по телевизору, — заметил Уильям. Лео был пьян и плохо стоял на ногах. А то бы он никогда не свалился. Джилли поняла, что Уильям хотел свести всё к шутке, и поэтому не стал говорить о том, что Лео вцепился в неё мёртвой хваткой. И хотя был пьян, вполне держался на ногах. Должно быть, удар был немалой силы. «А если бы он не упал, что тогда, Уильям?» — спросила Хелена. «Тогда я врезал бы ему ещё раз, нос. очень рад, что не пришлось. У меня и так рука болит». Джага прошёл на кухню. «Так что, вечеринка началась без меня?» «Нет вообще-то», — сказала Джилли. «Ну, большое тебе спасибо за то, что избавил нас от Лео. Рад был помочь», — ответил Джага. «Ты в таком виде пойдёшь на вечеринку?» — спросила Хелена. На Джага были джинсы с рваными коленями и растянутая футболка с логотипом музыкальной группы. Он посмотрел на себя. «Намёк понял. Мне помчаться домой и надеть костюм?» «На мой взгляд, ты отлично выглядишь», — твёрдо сказала Джилли. «Не нужно никуда ездить». «Не парься», — серьёзно произнёс Уильям. «Разве не так говорят молодые люди?» Хелена закрыла глаза и, покачав головой, сделала ещё глоток шампанского, не переставая улыбаться. «О, мы опоздали?» — послышался голос. Это была Эмми, за спиной которой маячил Джеймс. «Я думала, мы будем рано. Я поторопилась на случай, если нужна помощь. Ты сказала, что я могу привести плюс один», — застенчиво произнесла она и потянула за руку своего спутника. «Это Джеймс». «Как мило», — сказала Джилли. «Я рада, что вы подружились», — Хелена обняла их обоих. «Не радуйся раньше времени», — сказала Эмми после многочисленных объятий и похлопываний по спине. «Пока ещё самое начало». Джилли и Хелена обменялись взглядами. Когда-то они уже слышали эти слова. «Я думаю, вам обоим нужно выпить шампанского», — предложила Джилли. «Не то чтобы мы праздновали».